Глава четвертая. Рынок. Бездна оказалась настоящей, но только для хозяина, прежнего. Он в нее канул. Мне тяжело сейчас думать о том, что я оказался более живучим. Отростки еще хранят воспоминания о прежней привязанности. Отсутствующие отношения странно отчетливы. Как это понять? Я не помню, чтобы такое было со мной сдвинутой назад реальности. Все ли я сделал, чтобы уберечь летучего хозяина? Нет. Сейчас ничто не спасает меня от знания о том, что я начал отрываться от него давно. Связь слабела. Моя, не его. Летучий не знал о моем существовании. Но разве это имеет сейчас значение? Важно лишь то, что это я успел его разлюбить. Как странно и страшно. Разлюбить получается... Это и значит выжить. Если что-то по ту сторону бездны. Я не понимаю, зачем думать об этом. Это ни к чему не ведет. Это слишком остро. Литучи промелькнул, он уже канул. Это мы его отдали бездне. В его смерти есть наша вина, моя. Мне не с кем поговорить, я не испускаю сигналов, которыми можно было бы обменяться с другими. Я беззвучен, я непонятен, я незаметен. Мое «я» самозамкнуто, и я не могу объяснить всего, что понял сам, даже тем полусуществам, которые похожи на меня, даже тем, кто вырастает из моих отростков. И что такое это «я»? Кто я вообще? Остаюсь ли я тем же «я», переходя через испытания, а другие, кто мне об этом расскажет? Раньше я думал, что главное — это преданность. Она собирает мои растопыренные щупальца, мои разрозненные желания и кусочки впечатлений. Но вот она обманула меня. Закончилось. Я понял, что могу путешествовать от хозяина к хозяину, теряя одни реальности и получая другие. Это больно. Это очень больно. Это интересно. Я вспомнил, как совершился сам перескок на другую прожилку бытия. Понять и забыть. Когда горло Летучего оказалось в пасти нового хозяина, я только и смог, что использовать свой простейший трюк — внедриться отростками в первый попавшийся пузырь, чтобы меня не смыло в кислопахнущее варево утробы. Я заставил себя забыть о Летучем. Новый хозяин поглотил прежнего. Сначала убил, а потом сожрал. А я задержался в его глотке. И все. Прощай прости, Летучий. Новый хозяин разговорчив, я изучаю его язык. Пока смог распознать лишь несколько звукосочетаний. Требовательные речи возникают с длинным а. Сомнения прячутся в прощупывающем воздух М. -м Мурзыка с завершения. Гибкое владение ситуацией выражается в гаснущем У. Я вслушиваюсь в обертоной мягкости. Нарастание речи происходит постепенно. Звуки кажутся такими же плавными, как и движение хозяина. Он прекрасно ладит с воздухом, в который не поднимается. Однако впечатление плавности обманчиво. Природа его движения непроста. Мягкость обволакивает хватку и готовность к броску, подобно нежности воздуха, скрывающей жесткость событий. Новый хозяин движется необыкновенно. мао Мамум Мр не задерживай меня, Мурс, не сегодня. Я не хочу. Мне мне когда умр. «Мя... Ну один раз. О, как ты пахнешь там. Стой, я сейчас тебя. Кто-то иной, грубый и, кажется, более крупный гулкий говорит с плавным, обдавая нас жаром своего тела мира. Что ему нужно? М нет, м нет. Из-за тряски плавнохозяйского тела жидкость трубопроводов разворачивается вспять. Мяу. Шш! не смей! Тело плавного хозяина вибрирует от негодования или от чего-то еще, того, что я не понимаю. — Мяф, ну куда ты? Голос грубого смягчается, голос плавного тоже оказывается неожиданно умиротворенным. — Все тебе скажем. Мне рынок надо. За мясом не твоего ума дело. Покао. Я пытаюсь понять эту встречу. Крупный двойник напал на нового хозяина. Их взаимодействие было опасным и коротким. Оно сопровождалось сильной тряской, причем сначала тела миры колебались по-разному, потом возник единый ритм, и мне показалось, что произошло слияние двух существ в одно. А потом они разделились, вернувшись к себе. Плавный остался, а грубый пропал. Неразбериха реакция ушла, движения снова стали равномерными. Мягкий покой передал со всем отсекам и сделал стенки их еще более упругими. Покой сочился отовсюду, как туман. И теперь я думаю, может быть, существа вообще подразделяются на два совершенно разных типа. На грубоголосых, крупных и властных, борющихся с реальностью за что-то, за пищу, и на других, более мелких и мягких, принимающих все как есть, обладающих нежными, вкратчивыми голосами. Когда эти два типа существ взаимодействуют, то по воле крупных все они могут сливаться в двойные существа, и в это время их тела и миры могут обмениваться какими-то недостающими им свойствами, необходимыми для выживания, лучшего приспособления к реальности. Властные получают мягкость, а покорные — силу. Как-то так. Они соединяются ненадолго. «Были он и она, стало оно». А потом они опять распадаются, отправляясь по своим делам. Если моя догадка верна, тогда мой плавный хозяин не он, а она. Не хозяин. Хозяйка. А я полусущество. Я не живу, а полусуществую. Я не взаимодействую с себе подобными. Ведь полусущества не нуждаются в обмене свойствами с другими полусуществами. Нет, мы нуждаемся отнюдь Не в своих подобиях. Мы нуждаемся в хозяевах, в тех, внутри которых мы можем быть. А хозяева исчезают, они пропадают в бездне. Откуда же они возникают, из каких пропастей, из какого утра, какой тьмы, какого тумана, какой реки? Я не видел их возникновения. Для меня они точно уже всегда были, но они сменяли друг друга, а я оставался». Я даже не знаю, сколько у меня было хозяев. Я не помню сдвинутой назад реальности, иначе я бы исчез от тоски. Существуют ли они сейчас, в небытии, без меня, каково им не быть? Возвращается ли кто-то из бездны, а возможно ли это? Может быть, они из бездны и возникают? Я не знаю, возможно ли деление существ. Могут ли они повторять себя, создавая копии или подобия, как мы? Все полусущества делятся. Например, я оставляю в камерах плавные свои отростки, из которых могут произойти другие полусущества при определенных условиях. Это естественный легкий процесс. Для этого нужна только пища. Наши яра сосредотачиваются безо всякого смысла. Я не слежу за полужизнью своих копий. Нас обступает разноголосица. Я прекращаю скрывать новые отсеки. Хватит проникновений. Я хочу выбраться из гущей и пищи, оказаться свободным в хозяйской глотке. Я надеюсь понять, что соответствует шуму извне. Реальность летучего была приглушенной замесью тьмы и света. А теперь, мне кажется, наша реальность — свет. Я хочу его ощутить, хочу понять, что значит день, даже если это опасно. Ловкость, с которой плавная маневрирует между дребезгом, топотом и шуршанием, восхищает меня. Она вбегает в запахи, я выпрастываюсь из мякоти горла и болтаюсь в слизневой жидкости. Ее очень много. Она все поступает и поступает из горловых резервуаров. Плавная дышит очень часто, приоткрывая и закрывая наружный мир. Запахи рещи света. Они устойчивые, сменяются, не смешиваясь целиком. Громкость разноголосицы даже теряется в них. Я думаю, что здесь, в этом насыщенном пространстве, никуда не сдвинутой реальности, запахи тоже становятся речью, которую я бы мог освоить. Понять, откуда они идут, кому принадлежат. Плавная так независимая и непостижимо ловка, что, кажется, она ускользает ото всех, от своих жителей полусуществ, от существ и гига внешнего мира, от нас и наших возможных привязанностей. Она убегает от всего. Я понимаю ее. Плавное вызывает у меня любопытство, жадность безнаказанного интереса. Ни больше, ни меньше. Но, думая о ней, я не забываю о себе. Я могу убавить силу интереса, когда захочу. Может быть, все дело в том, что после гибели прежнего хозяина я боюсь привязываться. Проклада любопытства позволяет оставаться закрытым. Я не служу новой хозяйке, я путешествую в ней. Ой! Пока я думал, что-то произошло. Мир ванулся и опрокинулся. Плавная, уже не плавная. Она обожралась запахами. Раз! Пасть раскрылась и сомкнулась. Теперь она держит новое, чужое, душное, которое затыкает свет. Запах ужасен. Это мертвое тело, мир. Слизневые потоки все извергаются, меня несет к мертвому. Как же холодно! Ох! Все сотрясает оглушительный крак. Следует удар, от неожиданности которого пасть разжимается, и я вместе со своим ужасным мертвым пристанищем оказываюсь на свету, без хозяйки. Не жутко. Гомон, громовые крики, удар, удар, мяв. Мы снова в пасте плавной. Над нами громовые голоса гигов, они орут. А-о-э-у. Больше я ничего не понимаю. Я отчаянно пытаюсь прикрепиться к влажным покровам гортания. Я не хочу быть с мертвым. Вдруг оно пропадает, и вот уже свет застит живое. Хозяйка Е, что-то обдающее всех ее жителей, оказавшихся на поверхности ее крика чужой горячей сладкой жидкостью. Вот уже меня швырнуло в разрушенные слои чужой мякоти, вываливающейся из отсеков. Раз! И плавно, неплавно исчезло. Раз! И перепутанные слои и я взмываю вверх на ослепительно яркий свет, мучающий непонятно мраз, и я в тенистой пещере. Это тоже гортань, чья она? Я не знаю. Все произошло. Слишком быстро. — А, а, ну где ты там? Сейчас, сейчас. Ты видела? За палец сапнула. Голодная, видно. Жалеешь ее, да? Кошару эту лучше перебинтуй не могу сама сильно кровь идет черт я сейчас потерпеть черт до да мяса не облизывай давай я тебе полью. так теперь надо обработать рану где у тебя перекись посмотри тут в верхнем ящике нету только вата сейчас давай я тебе и губы вытру кажется в сумке у меня были салфетки анти антибактериальные ага поймать бы их всех и перестрелять кого кошек много их здесь всех не перестреляешь Ты просто неисправима. Не забыла, кто тут пострадавший? Ну, не сердись. А людей тебе, значит, не жалко. Я видела, люди дают кошкам обрезки мяса. Те, кто дает, скоро прогорят. А ты за одну креветку чуть ее не убила. Опять 25, пять. Затяни получше. Так, пойдет. Ого. Зачем же так злиться? И вреда от нее никакого. Э, подруга, ничему тебя жизнь не учит. Все-таки божья тварь. «Слушай, ты в секте зеленых, что ли?» «Нет, но у древних египтян, например, кошки считались священными животными». «Эй, она укусила твою подругу! О чем ты?» «Прости». «Ведь к лучшему товару пролезла». «У нас, ты думаешь, самые лучшие?» «Лучшие креветки на рынке. Королевские». «Но запах уже у них, эм, тебе не кажется?» «Нормальный запах, дурында. Как будто не свежий». «Молчи, ты тут недавно. У тебя испытательный срок. Вышвырнуты, не почешутся. Кому потом отвечают за тебя, а? Прости. Просто у нас в магазине. Ну и где теперь твой магазин? Ты же знаешь. Откуда я знаю? Может, и правильно, что конфисковали? Зачем ты так? Может, босс твой обделывал кое-какие делишки? Ты это нарочно говоришь. Ты же знаешь, что это было несправедливо. Черт, палец болит. Ослабить повязку не надо». Я рассказывал тебе, на него накатали донос, он ни в чем не виноват. Да почему я знаю, кто виноват, а кто нет? Хозяин был порядочным человеком. Порядочным сроки не дают. Это была давно судебная ошибка. Так уж и ошибка. Они то дело подняли, проверили. Нет, просто он тогда в университете лекции читал, а на его место метил другое. Вот он и написал донос. Серьезно? Ну да, что-то политическое, но это между нами что чему-то не тому учит студентов. А что за лекции были по философии? И потом тюрьма, а потом торговля креветками. А что тут такого? Ничего, просто как-то странно. Философ и креветки. Философ-креветочник. Такова судьба. Я вот всю жизнь этими проклятыми креветками занимаюсь, себе всякой там философии. Как же мне все это надоело. А тут еще эти кошки. А если она бешеная? Просто сходи к врачу. «На что? У меня страховка закончилась, а выручки пока нет. Давай я тебе одолжу». «Богатая? Ты с ума сошла?» «Сходи, когда будет обед». «Да как ты одна тут будешь? Как-нибудь справлюсь». «Нет, я лучше в аптеку». «Ну, сама смотри. Вы что-то хотели, уважаемый?» «Не морепродукты, всего понемногу. А вам?»